Эти дни мистер Век не донимал золотого мусорщика, так как бессонный демон лишил его возможности оказывать любезность чите Боффинов своим частным присутствием за их обеденным столом. Слежку за Боффином мистер Век был вынужден поручить мистеру Венусу, а сам страдал и чах в приюте. В лавку анатома мистер Век отправился, как только последнюю кучу мусора, убрали и увезли со двора. Дело было к вечеру, И он, как и предполагал, застал этого джентльмена дома. Хотя, вопреки его предположениям, тот не предавался меланхолии и не ополаскивал чаем свой могучий ум. Славно у вас здесь попахивает. В вашем ремесле лимон как будто не употребляют. Нет, мистер Век, а если употребляют, так только в пунше. А? В каком именно? Дело не в рецепте, сэр, потому что, как бы его строго не придерживаться, все равно главное тут талант и чувство, которые в это вкладываешь. Но основной продукт – джин. Не угодно ли отведать? Не угодно ли отведать? Еще бы не угодно! Не угодно ли человеку отведать пунша, когда мерзавец-подрядчик с забинтованной головой вымотал из него всю душу? Что там спрашивать, угодно или не неугодно? Не стоит из этого огорчаться, мистер Век. Вы, я вижу, что-то не в себе. Если уж на то пошло, вы, так вы тоже не в себе. Иж каким живчиком стали. Да вы будто подстриглись. Настроение у мистера Вега настолько испортилось, что перемена в мистере Венусы показалась ему оскорбительной. Да, мистер Век, Но из-за этого вам тоже не следует огорчаться. Да к тому же потолстели, черт вас возьми. Что же с вами дальше-то будет? А вот что будет дальше, мистер Век, вы, пожалуй, не отгадаете. А -а -а, и гадать не собираюсь. Скажу только, что вы здорово выиграли от такого разделения труда. На вашу долю выпало все самое легкое. А ну, мою самое тяжелое... Ведь вам, наверное, спать по ночам не мешали? Нет, сэр. Я в жизни своей так крепко не спал. Благодарствую. Да, побыли бы вы в моей шкуре, так, чтобы вас поднимали среди ночи. Не давали бы толком ни поспать, ни полежать, ни поесть, ни мыслями пораскинуть несколько месяцев к ряду. Тогда, небось, стали бы жаловаться и на самочувствие, и на плохое расположение духа Спору нет, вас здорово скрутило мистер Век <свят> Куда девалась, <свят> была и упитанность Кожный покров сморщенный, желтый Можно придумать, что вы пришли не в гости ко мне, а к скелету французского джентльмена, который я, наконец, <свят> собрал <свят>